У этих двух народов, живших рядом бок о бок, в течение веков никогда не было ни любопытства, чтобы получше узнать друг друга, ни достаточного такта, чтобы друг с другом ужиться. Сутяги, которые, обессилев, покидали, наконец, поздней ночью здание трибунала, заставали меня на рассвете все на том же месте, за разбором мерзкой кучи ложных свидетельств. Исколотые кинжалами трупы, которые мне представляли в качестве вещественных доказательств, часто оказывались выкраденными у бальзамировщиков телами людей, умерших от болезней в своей постели, и все же каждый час затишье был для меня победой. Правда, не как всякая победа, а каждый решенный спор залогом на будущее. Меня мало тревожило. То, что достигнутое примирение было примирением внешним, навязанным извне, и, скорее всего, временным. Я знал, что добро, как и зло, дело привычки, что временное продлевается, что внешнее проникает внутрь и что маска становится в конечном счете лицом. Поскольку ненависть, глупость и нелепость легко пускают в душах прочные корни, я не видел причин, по которым ясность ума Доброжелательность и справедливость не могли бы укореняться так же прочно и глубоко. Порядок и спокойствие на границах будут немногого стоить, если я не смогу убедить старьевщика-еврея и колбасника-грека, что им нужно мирно жить друг с другом. Мир был моей целью, но отнюдь не миру Мне неприятно слово «идеал» потому что оно уводит от реальности я не раз думал о том как хорошо было бы довести свой отказ от завоеваний до логического конца и уйти из даки и я наверняка сделал бы это если бы не совершая безрассудства, мог полностью порвать с политикой моего предшественника. Однако лучше было бы разумно использовать все те выигрыши, которые получены были до моего прихода к власти и которые уже стали достоянием истории. Превосходнейший Юлий Бас, первый наместник этой новой провинции, умер на своем посту, как мог погибнуть во время службы на сарматских границах и я. Умер, под непосильным бременем неблагодарной работы, состоящей в том, чтобы непрестанно умиротворять страну, которую все уже зачли, покоренной. Я распорядился устроить ему в Риме торжественные похороны, которых обычно удостаиваются только императоры. Эти почести, оказанные доброму слуге, негласно принесенному в жертву, были последним моим протестом против политики завоеваний. Мне уже не нужно было ее обличать после того, как я обрел право просто с нею покончить. Но в Мавритании, где агенты Лузия Квиета сеяли смуту, мне все же пришлось применить военную силу. Поначалу эти карательные меры не потребовали моего присутствия. Также я Обстояли дела и в Британии, где калейдонцы воспользовались уходом наших частей, переброшенных в Азию, и перебили малочисленные гарнизоны, оставленные на границе. Юлий Север поспешил туда отправиться в ожидании, когда я, наведя порядок в римских делах, тоже смогу предпринять это дальнее путешествие. Но я считал своим долгом, собственно, лично завершить Сарматскую войну где все оставалось еще в неопределенном состоянии, бросить туда необходимое количество войск, чтобы, наконец, покончить с грабительскими набегами варваров. Ибо здесь, как и везде, я не желал подчиняться каким-то правилам. Я принимал войну как одно из средств достижения мира. Если переговоры не приводили к нужному результату, так врач решается произвести прижигание после того, как испробованы все другие средства. Все очень непросто в человеческих делах, и мое мирное правление тоже имело свои периоды войны, так же, как в жизни великого полководца, хочет он того или нет, случаются и мирные перерывы. Прежде чем вновь отправиться на север для окончательного урегулирования Сарматского конфликта, я еще раз встретился с Квиэтом. Кровавый палач Кирены был все так же опасен. В числе моих первых актов был роспуск его нумидийских отрядов. Но за ним еще оставались и место в Сенате, и командная должность в регулярной армии, и те бескрайние, покрытые песками западные владения, которые он мог в случае необходимости превратить и в убежище, и в плацдарм. Он пригласил меня на охоту в густые леса и искусно подстроил несчастный случай, который, будь у меня чуть поменьше везения и физической ловкости, мог стоить мне жизни. Я почел за лучшее ничего не заметить, запасти с терпением выждать. Недолгое время спустя в Нижней Мёзии... Когда сарматские князьки капитулировали, и я уже готовился возвратиться в Италию, я, обменявшись со своим бывшим опекуном шифрованными депешами, узнал, что Квиет, поспешно вернувшись в Рим, вступил в тайный сговор с Пальмой. Наши враги занялись укреплением своих позиций и перегруппировкой сил. Нечего было надеяться на какую бы то ни было безопасность, пока против нас выступали эти два человека. Я написал Атиану, приказывая ему действовать без промедления. Старец нанес удар с быстротою молнии. Превысив данное ему полномочия, он разом избавил меня от всех моих главных врагов. В один день и почти в один час в боях был казнен Цельс, на своей вилле в Тарацине Пальма, в Фавенции, на пороге своего загородного дома Негрин. Квиет был убит в дороге, на подножке своей колесницы, когда он возвращался в город после переговоров со своими сообщниками. По Риму прокатилась волна ужаса. «Сервиан, мой зять и стародавний недруг» который внешне смирился с моей счастливой судьбой, но втайне алчно ожидал моих промахов, ощутил, должно быть, прилив такой сладострастной радости, какой не испытал за всю свою жизнь. Все мрачные слухи, ходившие обо мне, подтверждались. Эти вести я получил на палубе корабля, увозившего меня в Италию. Они ошеломили меня. Человек всегда чувствует облегчение, когда избавляется от противников, но мой опекун отнесся к отдаленным последствиям своего деяния с поистине стариковской невозмутимостью. Он забыл, что мне предстояло больше двадцати лет влачить за собой шлейф этих злодейств. Я думал о проскрипциях Октавиана которые навсегда запятнали память о Августа, о первых преступлениях Нерона, за которыми последовали новые преступления. Я вспоминал о последних годах Домициана, этого вполне заурядного, не хуже других, человека, которого страх постепенно лишил всего человеческого и который умер у себя во дворце, как загнанный охотниками дикий зверь в чаще леса. Моя репутация подверглась серьезному испытанию. Первая строка будущей надписи, мне посвященной, уже содержала несколько глубоко врезанных в камень слов, которых мне никогда не стереть. Сенат — это большое и такое слабое тело, становившееся, однако, могучим, всякий раз, как оно испытывало давление, никогда не забудет о том, что четверо людей, вышедших из его рядов, были без суда и следствия казнены по моему приказу. Трое интриганов один жестокий палач отныне будут зачислены в разряд мучеников. Я тут же уведомил Оттиана, что ему надлежит присоединиться ко мне в Брундизи.